Ну я погрузился в размышление. стал обдумывать создавшееся положение. Олом тем временем подошел к делу несколько несерьезно с кондачка переоценил свои силы и решил самостоятельно спустить яхту на воду Взял, понимаете, топор, размахнулся и отколол глыбу тон в 200. Он, видимо, хотел подрубить таким образом нашу ледяную подставку. Намерение весьма похвальные, но совершенно необоснованные. Недостаточные познания в области точных наук — не позволили Лому предугадать результаты его усилий. А результаты получились как раз обратные. Как только глыбы отделились от нашей горы, гора, понятно, стала легче, приобрела некоторый дополнительный запас плавучести, всплыла. Словом, к тому времени, когда я выработал план действий, верхушка айсберга вместе с яхтой, благодаря усилиям лома, поднялась еще футов на сорок. Тут лом опомнился, раскаялся в своем легкомысленном поведении и со всем рвением, на которое был способен, Принялся выполнять мои приказания. А мой план был проще простого. Мы поставили паруса, натянули шкоты и вместе с айсбергом полным ходом пошли назад, на север, поближе к тропикам. И тюлень с нами отправился. И вот, знаете, недели не прошло, наша ледышка стала таять, уменьшаться в размерах, потом в одно прекрасное утро хрустнула, сделала вторичный переворот, и беда, как состапеля, мягко стала на воду. А тюлень, понимаете, оказался наверху, Но не удержался, поскользнулся и плюх мешком к нам на палубу. Я схватил его за шиворот, высек кремнём для острастки и отпустил. Пусть плавает. А лом тем временем сделал поворот. Беда снова легла на курс зюйд, и мы вторично направились к полюсу.